В послевоенной партийной верхушке Михаил Андреевич был одной из самых темных и коварных личностей, хотя внешне казался просто милейшим человеком. Худой, с аскетическим, но благообразным лицом, он со всеми держался скромно, говорил тихим, ласковым голосом. Всем посетителям, даже тем, кто много ниже его на иерархической лестнице, Выйдет навстречу из-за огромного стола и руку пожмет, справится о здоровье. А в разговоре ладошки лодочкой складывал, как бы упрашивая, но, упаси Бог, не приказывая. Кроме того, не грешил, как другие кремлевские долгожители, постройкой роскошных дач или устройством на теплые места своих родственников. Правда, оставил после себя этот скромный бессребренник несколько миллионов, которые никак не могли поделить между собой его наследники. Даже суд был, который московские острословы окрестили процессом о трех миллионах, помятуя давний кинофильм, где роль мошенника прекрасно сыграл Игорь Ильинский. Вот такой это был человек. Только... Улыбнется вдруг, вроде бы ласково или даже подобострастно, если говорит, к примеру, с Хрущевым, и оторопь берет. Не улыбка это, а оскал злобный, так что десны видны и зубы желтые, как клыки. И глаза, горящие недобрым пламенем, выдают натуру сильную и властную. Самые дикие вспышки гонений и репрессий в 60-е и 70-е годы исходили именно от Суслова. Он же был одним из главных инициаторов гонения на академика Андрея Сахарова. В общем, чем-то напоминал инквизиторов Средневековья. Как и они, фанатично боролся за чистоту идеологии, против всяческих еретиков, будь то космополиты или абстракционисты. Однако при этом всегда умудрялся остаться в тени. Но вернемся в Ореховую комнату. Вслед за Сусловым веско и грубо выступил Шелепин. Сказал, что КГБ удалось раздобыть важные документы. Тут же продемонстрировал их о подготовке Запада к встрече в верхах. Из них следовало, что Эйзенхауэр едет в Париж с пустым портфелем. Ничего позитивного ни по германскому вопросу, ни по Берлину. Таков же политический багаж и у Голля, и Макмиллана. И тут, наконец, до Хрущева дошло, что он оказался в одиночестве. Разве что еще Микоян остался на его стороне, но и его поддержка была какая-то уклончивая. Поняв, что его обложили со всех сторон, Хрущев махнул рукой и решил смириться. Пусть будет, что будет. А там, глядишь, все образуется. И тут, как назло, произошел инцидент, который вывел его из себя и заставил сначала нехотя, а потом и страстно, с присущим ему азартом, принять сторону своих оппонентов. А может быть, он даже воспринял его как спасительную соломинку, упавшую с неба. Личное оскорбление Один абзац из материалов расследования факта нарушения государственной границы СССР. 9 апреля 1960 года в районе Памира, 430 километров южнее города Андижан, через государственную границу СССР со стороны Пакистана перелетел иностранный самолет. Радиолокационными постами отдельного корпуса ПВО Туркестанского военного округа Из-за преступной безопасности нарушитель был обнаружен в 4 часа 47 минут, когда проник на нашу территорию более чем на 250 километров. Указанный нарушитель –